Глава шестая. Утро нового дня Новикова встретило легко. За окном, не прикрытым из-за приступа лени шторами, приветливо улыбалось солнышко. Синело небо, прозрачное, как весенняя акварель. Но главное Кира выспалась полностью. Она включила на колонке радио. Вместо зарядки энергично подёргла попой под бодрую попсу. Ополоснулась под прохладным душем. Выпила утренний молочный коктейль с бананом, мёдом и овсяными хлопьями. Раз уж решила за здоровьем следить, погладила высохшую за ночь одежду. Всё равно вышла раньше обычного времени. Вот какие чудеса творит здоровый сон. Вчерашний вечер откровенно порадовал. Мишель оказался классным парнем. самым приятным из всех директоров, хотя на первый взгляд не скажешь. У Киры было ощущение, будто она знала его всю жизнь. Да, он красив, умён и дьявольски талантлив, но когда об этом забывает, просто чудо, а не человек. Во всяком случае, с ним гораздо легче, чем с Костей, который вроде правильный и хороший. Но реакция Киры на него настолько сильная, неправильное, что лучше держаться от него подальше. Влад вроде оказался не таким гадом, каким казался в начале, но непредсказуемость и напористость превращали его в корзину полную обезьян с гранатами. Слава богу, что хоть Геннадий Николаевич к ней интереса не проявлял, и дед Мороз, особенно дед Мороз, и несмотря на все сложности странных директоров и кучу задач, Кире безумно нравилась её новая работа. Приключения и эмоции. Интересные люди и новые ощущения. Вызов, который ей бросали. Возможность совершить невозможное. В общем, настроение Новиковой к моменту её появления в офисе было радужным. Вряд ли бы оно осталось таким, как она не могла бы Если бы она знала, что спустя каких-то 15 минут она станет объектом обсуждения тех самых странных директоров. Дело происходило в комнате для приватных совещаний. Декорации те же: диван, кресла, столик, кофемашина, вазочка с печеньками. Действующие лица в полном составе. Когда все подтянулись, Мишель сделал заявление. "Вчера у нас с мисс Мышкой было свидание", сказал он. "А как правдоподобно ты вчера изображала беспокойность судьбой сайта", как бы между прочим отметил Косте. "Не поверите, мы сайтом и занимались", арт-директор произнёс так, будто сам всё ещё не мог в это поверить. "От чего же, я вот очень даже поверю", хмыкнул гендиректор. вспоминая встречу с Кирой. «Только не понял, при чём тут свидание? Такими темпами можно сказать, что у нас сейчас групповуха происходит». «В каждой шутке есть доля шутки», дипломатично заметил Киберкод. «Хотя я бы скорее назвал это групповым изнасилованием, в смысле изнасилование группы в связи с предстоящей презентацией». «Кстати...» Раз уж вы так не вовремя напомнили, Гена сделал вид, что типа забыл. Шель, так что у нас всё же с сайтом. Вы там занимались, занимались, да вы заманились чем-нибудь в итоге. Вы заманились, вы заманились. Не переживай. Кира девочка хорошая, умненькая и глазастенькая. Всё сделала как надо. И фотки мы подобрали классные. В общем, всё сделано в лучшем виде. Теперь главное апгрейдить. Вранцов выразительно посмотрел на тех директора. Костик кивнул. Свидание прошло плодотворно, фыркнул Влад. Организационные проблемы с предстоящим мероприятием были разрулены, и коммерческий директор был уверен, что стать жертвой изнасилования ему сегодня не грозит. Поэтому мог себе позволить откровенно потешаться над ситуацией. Напоследок мышка даже позволила подержать себя за хвостик ссюсюкающим тоном закончил он. "Возможно, Влад, ты не поверишь", отмахнулся Мишель. "Но некоторые люди не только трахаются, но ещё и разговаривают, и не только на тему, что где почём, про искусство, например, художников" «Неправда!» — возмутился Влад. «Я тоже могу про искусство. Вот, слушай!» «Позвал меня Серёга», — почти в тон спел он, «на выставку Ван Гога!» И, не тратя время, сразу перешёл к главному. «На лабу тенах-нах!» Гопник презрительно выплюнул Шель. «Мажор!» — симметрично отреагировал Дягель. «Вы ещё подеритесь!» Из-за прекрасной дамы с угрозой в голосе произнёс Гена: "Так, завтра презентация, ещё раз пройдёмся по готовности. На компьютере, который Новикова вчера в попыхах забыла выключить, обнаружилась посылочка от Мишеля. В архиве обнаружился полный комплект фотографий, в том числе для тех разделов, до которых они не добрались вчера". То есть Воронцов вполне справился бы без присутствия Киры. Но она и так это знала. Однако небольшой довесочек к архиву в виде коллажа "Моей музе" изменил угол происходившего. На коллаже была хорошо знакомая картина, которую девушка видела каждый день у себя на стене. Неизвестно, откуда фотография "Утро весны" взялась у Воронцова. Наверное, где-то в сети нашёл по названию. Сквозь небо и воду озера проступало полупрозрачное лицо Киры, а ветка зацветающей яблони на переднем плане выглядела венком на её голове. Лицо было зеленоватым, и если бы не глаза, Новикова выглядела бы утопленницей. Радушки были не болотными, как на самом деле, а ярко-травянистыми. Благодаря сияющим глазам и зелёным развевающимся волосам Кира казалась русалкой. Ух, самое обидное, ведь ни с кем не поделишься. Вот же несправедливость. Словно в ответ её мыслям, в кабинет вошёл Константин Сергеевич. Однако желание делиться произведением Воронцова с ним у Киры не возникло. Напротив, Она почему-то поспешила свернуть окошко с изображением. Однако в этот раз киберкод не спешил подсаживаться и заглядывать в монитор не стал, даже не подошёл. Он поздоровался общим всем приветом и бросил в сторону Новиковой. «Кира Владимировна, что у нас с сайтом?» Кира понятия не имела, что там у них с сайтом и с каким именно. но про свою работу с Мишелем сказала, что всё готово. Передайте, пожалуйста, материалы Алексею, он зальёт. Дима, Денис Борисович, подойдите по завтрашнему мероприятию, скомандовал большой шеф и прошёл к себе. Вот так. Вчерашний вирус прошёл, пациент выздоровел. Какая муха вызвала в нём приступ демократии и тяги к подчинённым, оставалось гадать. Новикова перекинула Лёхе архив арт-директора, удалив из него русалку, разумеется. Муза полетела в другое место, Кире на почту, в качестве обоев на ноут. Стоило Новиковой сбросить с себя сайт, как ожил чат. Народ словно ждал, пока Кира освободится, чтобы обрушить на неё лавину вопросов по 1С. «Может, не лавину, но достаточно», чтобы занять до самого обеда. Обедать они пошли втроём, с Димоном и Вано. Дима в лицах изображал процесс подготовки к предстоящей презентации в ближайшем бизнес-центре, но Кира слушала его рассеянно. Теперь, когда над ней ничего не висело, в голову к Новиковой лезли всякие глупые мысли про непонятное вчерашнее поведение Константина. И ещё более непонятное нынешнее возвращение к обычной модели. И хотя сегодня никто на Киру не пялился, аппетита у неё всё равно не было. Она ковырялась вилкой в тарелке и размышляла о том, что женщину всегда чем-то недовольно. Сначала тем, что на неё смотрят, потом, что не смотрят. Небо за окном мрачнело, под стать настроению девушки. Парни, казалось, не заметили того, что спутница была с ними чисто номинально. Они вернулись из кафе сытыми и довольными. Отдел встретил Киру со товарищей печальным гитарным напевом. В этот раз Константин не стал прерываться из-за появления зрителей. Мелодия была незнакомой, но от нее веяло средневековой балладой в духе «Блэк Морс Найт», Ванов в этот раз не стал шуметь, а тихо прошёл на место. Дима проходить не стал, а развернув задом наперёд гостевой стул возле Дениса Борисовича, тот самый, на котором технический директор сидел вчера рядом с Кирой, оседлал его и стал отстукивать ритм по спинке. И впрямь тут целая рок-банда собралась. Новикова задумалась о том, что директора своей крыши Не то, чтобы с крышей не дружат, но каждый из них хранит свою тайну. Коммерческий директор по ночам превращается в огра, тфу, в байкера. В любом случае перестаёт быть жабой. Арт-директор втайне от всех рисует картины, которые никому не показывает. Технический директор, как подбалконный испанец, плавит сердца игрой на гитаре. Пол сердца значения не имеет, а может имеет, и это самая большая тайна технического директора. Генеральный директор полон тайн с головы до ног, но у Киры не было ни малейшего желания их разгадывать. Те, кто слишком много знает, мало живут. Музыкальная композиция завершилась, а с нею и обед. После обеда всё продолжилось, как до него. Кира носилась по этажам, киберкот сидел в своем аквариуме и не обращал на нее никакого внимания. Про него в голову Новиковой приходило одно слово, которое одновременно описывало и его сексуальные предпочтения и давало исчерпывающую оценку поведения. «Не криворукий, и то хорошо». О том, что время подошло к пяти, Кира узнала по толпе спешащих к выходу коллег. На подступах к отделу она влетела в воно, большого и мягкого, как подушка безопасности. «Так ты не ответила, пойдёшь в пятницу на мафию или нет?» — сказал бывший однокурсник. «В смысле?» — не поняла Кира. «А когда ты ответила?» — удивился Ваня. «А когда ты спрашивал?» «Блин, у тебя евреев в родне не было?» — возмутился Листьев. А тебе зачем? Новикова демонстративно подозрительно покосилась на собеседника и подмигнула. Так тебя записывать или нет? Ещё раз спросил Вано. Вань, я реально понятия не имею, о чём ты сейчас. Наверное, не прослушала. Давай ещё раз для глухих тормозов. Мы в пятницу идём в клуб играть в мафию. Идёшь с нами? С такой компанией? Даже в Лазертак было интересно играть, а уж в мафию тем более, решила Кира и согласилась. Вано побежал догонять ребят, а она вошла в кабинет, собрала вещи, выключила комп и вышла на улицу. От весёлого утреннего солнышка не осталось и следа. Дождь лил как из ведра, и Новикова порадовалась интуиции и быстрым сборам. Благодаря которым она решила прогуляться. Вот классно она бы сейчас на велике выглядела, разбрызгивая на прохожих лужи тротуаров. Она уже морально подготовилась к рывку из-под козырька крыльца под холодные струи, чтобы поплыть домой, оправдывая образ утопленницы-русалки. Но тут за её спиной хлопнула входная дверь офиса, и кто-то налетел. вцепившись в неё двумя руками. "О, Кира!" радостно возвестил голос Мишеля, который, видимо, познал её на ощупь. "Ты тоже без зонта? Давай я тебя подвезу. Тебе далеко?" "Нет, минут 5. Я на Кирова живу", торопливо согласилась Новикова, пока совесть не заставила её отказаться от щедрого предложения Аполлона. "Сейчас машину подгоню". сказал арт-директор и накрывшись пакетом майкой, побежал в сторону транспортного средства. Кира воровато огляделась. Не застукал ли её кто на месте преступления? Уезжать в машине Воронцова с работы это ещё подозрительнее, чем идти с ним в обнимку по коридору. С другой стороны, если тут все поголовно страдают по Мишелю, то небезосновательно же Значит, Кира тут не единственная, кому отламывалось аполоново внимание. На этой оптимистической ноте она преодолела короткое, но очень мокрое расстояние до дверцы автомобиля. В салоне обычный, не выпендрёжный Toyota традиционного белого цвета было тепло и уютно, но спорадовался отсутствию вонючки. Синтетические запахи Вызывали у Киры приступы жжёги от ноздри до самого желудка. У Киры квартира на Кирова, быстро выпалил Мишель. Прямо русская народная скороговорка. Дом какой, Новикова сказала. Машина дёрнулась. На выезде со стоянки их подрезал тёмный автомобиль. Арт-директор просигналил. На водителя подрезателя и эти звуки в впечатлении не произвели. Пока он завершал маневр, Мишель, словно сдаваясь, поднял руки вверх, а потом с силой хлопнул ими по рулю. «Какая муха кота укусила!» — возмущенно выдал он. «Может, торопится?» — предположила Кира. «Есть вещи, в которых торопиться не стоит», — многозначительно ответил Воронцов, напряженно оглядывая улицу и И выезд со стоянки на случай ещё какой-нибудь пакости. Например, когда уже опоздал, неожиданно закончил он. Кира подумала, что возможно, это намёк на то, что арт-директор куда-то опаздывает. Ей стало неловко. Спасибо, что предложили подвести, смущённо сказала Новикова. Хотите, я вам зонт вынесу? Мишель бросил на неё непонятный взгляд. «Не бойтесь, он нейтральный, не девчачий в цветочек, это запасной», затороторила девушка, как всегда, когда волновалась. «Я его раньше в школе на такой вот случай хранила. А теперь принесёте его на работу и здесь буду хранить», уверила его Кира. «На прошлой работе он так и оказался?» с лёгкой смешинкой в глазах спросил Воронцов. «Нет, что вы, там было некому подвозить». А с теми, кто предлагал, я бы даже в такой дождь не поехала, призналась Новикова, поминая не добрым словом Пал Иваныча. Хотя именно благодаря ему фактически она оказалась здесь. Нужно будет поблагодарить завуча при встрече. Не дай бог она случится. Значит, я не на самом плохом счету. Явно напрашивался на комплимент арт-директор. Мишель, о чём речь? Улыбнулась Кира: "Ты очень добрый, умный, чуткий, талантливый и красивый мужчина". Целая толпа офисных девушек стояла сейчас у окон и мечтала, чтобы встречная машина облила меня грязью из лужи. "Не переживай, большая их часть покинула офис до того, как у них появились столь кровожадные мечты". Подмигнув, заметил арт-директор Я специально переждал основной грузопоток. Как мне повезло, продолжила умасливать его Новикова, тем более, что Мишель того заслуживал, если уж честно. Он покачал головой. Ты даже не представляешь, как. Какой подъезд? Второй. Так что вынести зонтик, что зря мокнуть? Зонтик это хорошая идея, но заставлять девушку бегать туда-сюда неприлично. Может, я сам за ним поднимусь, предложил Мишель, паркуясь возле самого подъезда. Кира прикинула, не валяется ли у неё по квартире грязное бельё и не висит ли на видном месте чистое. Вроде никаких компроматов нет, и согласилась. Заодно посмотрю, как там на новом месте картина Ирина Александровна устроилась, произнёс арт-директор уже в подъезде. Кира вообще-то не планировала устраивать экскурсию по квартире, но теперь-то поздно метаться. А почему ты её по имени-отчеству зовёшь? спросила Новикова. Она у меня в универе живопись вела. Вот как? Наверное, классно, когда такие мастера учат, не удержалась Кира. Мишель Сквасил физиономию. Не знаю, у нас как-то не сложились отношения. «И вообще, она считала меня никудышным студентом», – с усмешкой признался он. «Ну, это ты зря. Мне кажется, ты…» – Новикова подбирала подходящее слово. «Ты круто рисуешь!» «На самом деле я с универа почти не рисовал. Необходимости не было». Кира подошла к двери и стала копаться в сумочке в поисках ключа. Он и раньше находился не с первой попытки. А теперь и вовсе заблудился в недрах. Рядом с плечом девушки упёрлась рука Мишеля. Наверное, подходящей музы не нашлось, произнёс он. Кира подняла взгляд. Воронцов пристально глядел на её губы. К счастью, тут рука нащупала ключ, и игра в гляделки закончилась ничей. И Новикова не могла определиться: хорошо это или плохо. В прихожей она быстро нашла зонтик и сунула его в руки арт-директору. Под ногами задрав хвост крутилась Гермиона. Какая красивая, улыбнулся Мишель и присел на корточки. Её можно погладить? Можно, разрешила Кира, но она кусается. Какая добра и щедрая у тебя хозяйка, сказал Воронцов кошке. Ладно, в другой раз познакомимся. может нас даже представят. Да, мне кошку нужно кормить, затараторила хозяйка, намекая, что когда-нибудь в следующий раз возможно. И котят, с понимающей улыбкой ответил Мишель. Ладно, до завтра. Он отцелитовал. До завтра, сказала Кира, открывая дверь в подъезд. Спасибо тебе и за то, что подвёз, и за русалку. Тоже спасибо. «Очень красиво! Спасибо!» «Спасибо, мсыт не будешь!» Оглядываясь на лестничной площадке, заявил арт-директор и ткнул в неё пальцем. «Следующий четверг открытие выставки!» «И за открытие выставки тоже спасибо!» Уже в спину ему сказала Кира. «Всё-таки нужно сказать спасибо Палу Ивановичу, но издалека, и лучше в гриме!» Закрыв за Мишелем дверь, Кира подошла к окну, выходящему во двор. Арт-директор, выходя из подъезда, раскрыл зонт, но возле самой машины поднял глаза на окна третьего этажа, улыбнулся и помахал. Новикова помахала в ответ. Вроде она не сделала ничего плохого, но ей почему-то стало неловко. Наверное, не стоило бежать, как кошку, как последней дуре. Можно же было понаблюдать сквозь шторку, чтобы не палиться. И даже несмотря на это, настроение у Киры было преотличное. Двусмысленная сценка возле двери приятно грела душу. Новикова прокручивала её в памяти снова и снова, снимая с почты русалку и устанавливая её на рабочий стол. Красота, полюбовавшись на плоды трудов сначала Мишеля, потом свои, она поскакала кормить кошку. Гермиона уже начала покусывать хозяйку за пальцы ног, намекая, что незваного гостя прогнали, а еды в миске по-прежнему нет. Непорядочек. Киса с аппетитом захрустела кормом, а Кира с удовольствием переоделась в домашний халат. И только потом вспомнила, что так и не зашла в магазин. Ливень за окном стоял стеной. Англичане бы сказали: "Идёт дождь из кошек и собак". Как ни называй, выходить на улицу не хотелось. И Новикова малодушно решила пока поужинать. Вдруг потом ливень стихнет. Она отварила вареники, нарезала бутерброды и включила телевизор. У всех нормальных людей телевизор был в жилой комнате. У Киры на кухне, потому что смотрела она его исключительно, пока готовила и ела. Остальное свободное время она проводила у компьютера. Благо теперь этого свободного времени было на порядок больше, чем пока она работала в школе, даже учитывая внеплановый загруз от директоров. учителям приходилось вкалывать больше по телику ничего интересного не было везде и в ток-шоу и в сериалах и в документальных передачах об НЛО у всех всё было плохо а от мысли что у неё не хуже всех кире почему-то лучше не становилось закончив ужин она вновь выглянула в окно ливень и не собирался стихать новикова дала ему и себе полчаса через полчаса она соберётся и пойдёт а пока имеет право на отдых и надежду эх вот почему у неё нет персональной феи она бы так раз взмахнула волшебной палочкой и кира уже в магазине два и дома с продуктами три и тортик готов Новикова вздохнула и завалилась на диван с читалкой. Спасать вместе с главной героиней однокурсника, наследника повелителя драконов, за одно на свидание исходила с другим однокурсником, принцем вампиров, специально, чтобы дракона позлить. На месте длинноволосого, зеленоглазого блондина-дракона ей упорно виделся Константин Сергеевич. а на месте мрачного, но обаятельного вампира – Мишель. Хотя вампир был тоже очень ничего. Главная героиня была на распутье. Кира тоже. Она взглянула на часы. Прошел целый час. Дождь будто обрел второе дыхание и лил с еще большим остервенением. И хотя в книге для Владислава Дягеля места не было, Кира стала мужественно натягивать джинсы. В этот момент позвонил телефон. Номер был незнаком. Многие люди, склонные к рефлексии, придумывают разные человеческие типологии. Геннадий Колчевский делил всех женщин на три категории: бабы, барышни и фемины. Бабы они бабы и есть, грубые, Нередко хомоватые существа без признаков женственности, опустившиеся, если когда-то и были на высоте. Что про них говорить? Они того не заслуживают. Барышни сделаны из другого теста. Это безе. Смысл их жизни поиск, захват и удержание подходящего самца, который должен взять на себя функцию заботы о них. слабых и беззащитных. Потому до конца жизни держат в состоянии боеготовности своё оружие. Ухоженные волосы до попы, боевую раскраску, холёные ручки, эффектные наряды на стройных телах, одно слово меренги, радужный безе на палочке. Поймать барышню в свои сети легко, нужно лишь продемонстрировать что ты тот самый достойный самец и они тут же начинают свои ритуальные брачные танцы гена не любил слишком замороченные варианты согласно которым барышню требовалось завоевать с другой стороны понимал их смысл преодолеть все препятствия было по силам лишь самым достойным тем кто был готов пойти до конца на крайней мере лишь бы получить сладкий приз. Но даже получив, даже окольцевав своего достойного барышни, всё равно продолжают охоту, держа на коротком поводке одного-двух подходящих на всякий случай. Гена знал об этом не понаслышке. Его бывшая жена была браццовой барышней, даже сейчас в свои под 40 Она могла дать фору 20-летним профурсеткам. В конце нулевых, когда Колчевский решился уйти из ремонтной шарашки, чтобы основать своё дело, жена встретила эту идею без энтузиазма. На первых порах их доходы резко упали. Гена дни и ночи проводил на работе. Марта же, лишь похорошевшая после рождения сына, жаждала внимания и развлечений. Антону было четыре, когда она их нашла, на стороне. Впрочем, возможно, нашла она их раньше. Но когда Колчевский с ней развелся, сыну было четыре. Гена вкладывался в работу без остатка, вытесняя постоянными заботами мысли о постигшем разочаровании. Он хотел сказать, чтобы марта кусала локти от сожаления. Бывшая пришла каяться уже через полгода. Оказалось, что запасному достойному самцу с чужим ребёнком она не нужна. Да и в принципе была без особой надобности. Этот так генд для себя перевёл её слёзной мольбы вернуться к сыну и слова о том, как она скучает и жалеет о минутной слабости. Этот репертуар существенно отличался от предразводного. Это ты во всём виноват. Изменилась и техника исполнения, и артистичности добавилось. Но Колчевский на эту удочку больше не клевал. Он содержал ребёнка. Да и Мартины платочки хватало. Но с серьёзными отношениями он себя ни с кем больше не связывал. Барышни были любимым лакомством гены они были финансово затратным развлечением но стоили того фемины совсем другая категория женщин внешне они были похожи на барышень и в большинстве своём сохраняли товарные качества но верили в мифическое равенство между мужчинами и женщинами и эта вера творила с ними чудеса которые становились всё чудесатие и чудесатие. Целью жизни фемины было доказать мужчинам, что она может обойтись без их помощи. Как-то Геннадию посчастливилось возвращаться из командировки в одном купе с психотерапевтом, и тот рассказывал, что у женщин эта реакция компенсационная. Она направлена на то, чтобы справиться с психологическими травмами, полученными в детстве или во взрослом возрасте, и вообще, горе от ума, но ген от травматологом себя не чувствовал, а потому никого лечить не собирался. Однако с феминами общался довольно часто. В качестве деловых партнёров женщин он однозначно предпочитал видеть фемин, а не барышень. которые иногда забывали, где личные отношения, а где оплата по счетам. Для разового секса фемины были идеальны, потому что не ждали взамен звёзд с неба. А вот для длительных отношений они категорически не подходили. Фемины не нуждались в подарках, они хотели времени, а время это самое дорогое, что есть у человека. и отрывать его от дела в пользу женщины Гена был не готов, а остального ему было не жалко. На хвостона не нужен нож, пел в детстве Гены известный дуэт. Люди с тех пор ничуть не изменились. Фемине нужно сказать, как она великолепна в своей профессии и ни один мужчина с ней не сравнится, как она прекрасна в своей независимости. как к лицу ей непревзойдённые деловые качества и дать себя спасти. Фемины обожают спасать мужчин. А ещё необходимо показать, как ты ценишь её внутренний мир. Впрочем, ценность внутреннего мира актуальна и для барышень, и для баб в молодом возрасте, но с ними проще. Можно смело замечать в них доброту, искренность, душевную тонкость Оригинальность и высокий интеллект с последним они особенно согласны. А фемины другое дело. Там всё индивидуально. То самое горе от ума. И нужно точно знать, что у них в мозгах законефолилось. Не то и смертным врагом стать недолго. Кира несомненно относилась к феминам. Гена до последнего надеялся на лучшее. но личное общение развеяло надежды. Барышня на ее месте вовсю использовала бы женские штучки, а будь она бабой, Шель не говорил бы о ней столь мечтательно. Да и Котофей разглядел в ней что-то интересное. Дягель был чужд романтики, но их последняя ссора с Мишелем была все же ссорой из-за девушки, а не из-за жизненных ценностей. Гена мог поклясться, и теперь на нём лежала ответственность за сохранение целостности коллектива. Только его выигрыш мог сохранить мир в компании, потому что ему можно. И теперь настало время активных действий. Оружие взведено. Осталось заманить противника. Дождавшись 7 часов, Колчевский набрал номер Киры. Низкий мужской голос пронёсся к её уху. Кира Владимировна, простите, что поздно беспокою, но мне очень нужна ваша помощь. Голос был безусловно приятный, но незнакомый. Здравствуйте, сказала она настороженно. Вечерний звонок на сотовый телефон от незнакомого мужчины, который знает твоё имя, настораживает, согласитесь? Добрый вечер. Это Геннадий Колчевский. Простите, не представился, явно забавляясь по ту сторону трубки, произнёс генеральный директор фирмы. Извините, не узнала вас по голосу. Кире стало неловко, но после их единственной встречи у неё остались весьма смутные воспоминания, преимущественно в форме эмоций, и этот глубокий бархатный баритон никак не ассоциировался у Новиковой с прокуренным морским волком. Кира Владимировна, мне очень нужна помощь с презентацией, которую готовили, мягко продолжил гендиректор. Я что-то не так сделал? Нет, что вы? Это я сделал что-то не так, и теперь она как-то не так открывается, со смешком признался Геннадий Николаевич. У меня на работе есть исходный файл про трататори лакира. Я сейчас бегаю в офис и сброшу вам на почту. Скиньте мне адрес смской или по ватсапу, если там открыто, добавила она, вспомнив слова Кости, что вечером на фирму не попадёшь. Я сам на работе, улыбнулся в трубку гендиректор. Сегодня, судя по голосу, Он был какой-то расслабленный, не под градусом ли? А на и пьяный гендиректор в пустом офисе Кира отогнала глупые мысли. Тоже мне, роковая красотка. Ага. Конечно, внимание Мишеля льстило, но исходя из несмываемой печати бабника на лице Воронцова, он просто заинтересовался девицей, которая не пала к его ногам от одного его аполонового вида. И теперь арт-директор стремится завершить гештальт. А в остальном Кира была вполне себе бледной офисной мышью и отдавала в этом отчёт. Так что если бы Геннадий Николаевич решил вечерком расслабиться, он бы наверняка пригласил задержаться кого-нибудь поопытней, например, Карину. Я за вами заеду, продолжал он. Скажите адрес. — Да не нужно, я сама. Совсем растерялась Новикова. — Кира Владимировна, на улице ливень. Я вас выдёргиваю и с сухой не сомневаюсь, что уютной квартиры в нерабочее время. Я заеду, говорите, куда. Кира сдалась. Если ему так хочется, то пусть. Она включила утюг, чтобы погладить свежевыстиранную блузку. Быстро поправила косметику. Пополоскала свежителем рот, чтобы не вонять едой на собеседника, и к моменту, когда к её подъезду подъехала карета, в смысле мощный джип, она была в полном сборе. Подумав секунду, она вытащила из заначки не вскрытую пачку печенья и бросила её в просторную дамскую сумку. Вдруг не у всех на работе есть бутерброды. Вдруг он там без ужина сидит, помрёт ещё от голода. Илья заву заработает. Где она тогда будет деньги зарабатывать? О печенье какая никакая, а еда. В автомобиле назвать его просто машиной у Киры даже в мыслях язык не повернулся. Пахло куривым и так называемым освежителем воздуха, а по факту забивателем ноздрей. Утешало лишь то, что аромат был не приторный, а холодный. чем-то напоминающий мужской одеколон. Новикова приоткрыла окно, и с улицы повеяло настоящей свежестью. Мелкие капли дождя, сыпавшиеся на неё, были небольшой платой за возможность нормально дышать. К счастью, гендиректор не лез с разговорами, а вместо этого просто включил музыку. И тут Кира выпала из реальности. Это была акапелла, то есть песня исполнялась без аккомпанемента. Китчевое начало на фоне стрекотания кузнечиков сменилось крепким, чистым мужским трёхголосьем про несчастного Аркадия и про то, как хорошо ему было в отдалённом прошлом. А когда на втором куплете начался канон, Новикова просто растеклась. Голоса будто создавали эхо, а плетая незамысловатую мелодию словами с тонким смыслом вышли на минуточку, не закрыв калиточку, пошли по улочке, как по ниточке, в город за газетами, за сигаретами, оградились клетками, стали клерками. вибрация боссов отдавалась где-то в районе солнечного сплетения, когда итоговое старикотание сменилось джазовыми напевами, Следующей композиции Кира отнюдь не ясно, что это было. Всё ещё не в силах отойти от потрясения, спросила она. Эх, молодость, молодость, со смешкой проворчал Колчевский. Это несчастный случай. В смысле, не поняла Кира, то ли несчастным случаем считает её, и тут Новикова была категорически не согласна. То ли гендиректор упоминал какой-то случай из своей жизни, Группа несчастных случаев, уточнил он. Из дня радио, помните? Кира поматала головой. День выборов, продолжил Колчевский. Кира пожала плечами. В общем, так, подвёл итог гендиректор, паркуясь возле офиса. Вы мне помогаете с презентацией, а я знакомлю вас с этой жемчужиной русского рока. Конечно, Гена понимал, что обмен неравноценный. По-хорошему, сверхурочную работу полагалось оплачивать. Но ведь это совершенно разные ситуации: приехать спасать босса и приехать заработать дополнительные деньги. Нет, про премию он думал, но собирался разыграть её в другой момент, а пока всё шло по плану. Зря он, кстати, решил, что Кира не разглядела в нём мужчину. Сегодня она и накрасилась, и приоделась, так что в ней уже совершенно точно узнавалась женщина, более того, женщина, которая хочет произвести впечатление. Она забавно смущалась, и подобранный к случаю Аркадий выстрелил как надо. Далее по списку спасение рядового Райана, хотя он совсем не рядовой. Гендиректор кивнул на входе охранникам и провёл мышку в свой кабинет. Своё кресло он уступил Кире, а себе передвинул гостевое, чтобы был виден монитор с открытой презентацией. Девушка уверенно пролистала слайды. "Так в чём проблема?" спросила она, оторвавшись от компьютера и обратив взгляд на Геннадия. Во-первых, у меня куда-то исчезла вся анимация, сообщил тот. Я что-то сделал, и всё пропало. Разумеется, что что-то было выполнено намеренно, Колчевский рассказывать не собирался. Люди способны сделать всё, особенно с компьютером. Молчаливого обычно Костю иногда прорывало, и он делился офисными историями из жизни инфузорий, как их называл Зорин. После этих рассказов котов приходилось вытаскивать за шкирку из-под стола. Агент-директор в очередной раз убеждался, что как минимум два человеческих качества способны к безграничному росту и развитию: самомнение и глупость. Поэтому компьютерщикам про свою технику можно смело врать что угодно. Они встречали случаи и покруче. Хорошо, а не Машке мы сейчас вам подберём. А во-вторых, профессионально не поморщившись, спросила Кира. А во-вторых, я хотел бы показать некоторые проекты не в виде фотографий, а в виде трёхмерной графики в дизайнерской программе, но не знаю, как её вплести в презентацию. Понимая, что всё в последний момент Колчевский виновато развёл руками. Геннадий Николаевич, не нужно ничего никуда вплетать, тоном опытного педагога уверила Новикова. Мы сейчас скачаем вам программку, запишем видео с экрана и интегрируем в презентажку. Будет в лучшем виде. Я могу воспользоваться браузером. Кира Владимировна, просто гениальное решение, он сжал ладонь девушки своими руками. Вы справитесь сами. изобразил он заботу. Конечно, нет ничего невозможного для человека с интернетом, уверила его девушка и аккуратно высвободила руку. Не страшно, первый шаг сделан. Теперь главное птичку, то есть мышку, не спугнуть. Поэтому генеральный форсировать не стал. Вынужден согласиться с моими коллегами, «Вы самое ценное наше приобретение за последний год как минимум», произнёс он вместо этого. «Мне кажется, вы сильно преувеличиваете». Кира бросила на него короткий благодарный взгляд. «Мне кажется, я преуменьшаю», улыбнулся Колчевский и склонил голову на бок. Девушка тем временем скачала дистрибутив и запустила установку программы. «Может, пока ждём по кофе?» предложил хозяин. Это быстро. Вы, наверное, не ужинали. Кира повернулась к собеседнику. Вы не смотрите на меня пити. У меня даже печенье есть. Вы едите печенье? А что с ним ещё можно делать? полюбопытствовал Гена. Надо же, какая предусмотрительная. Как там гласит народная примета, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Девушка, похоже, настроена всерьёз. Конечно, без притопов и прихлопов вокруг неё не обойтись, но цель благородная. Цель оправдывает. Ну не знаю. Девушка действительно вынула из сумки пачку печенек. Насколько мне известно, в российском законодательстве на этот счёт никаких запретов нет. Так что ваши возможности ограничены только вашей фантазией. И улыбнулась. Когда нормальный мужик слышит от женщины про возможности и фантазию, о чём он думает? Вот и Геннадий напрягся на тему, как можно приспособить печеньки к важнейшему в жизни каждого мужчины процессу. Ну ладно бы форма у них была бы какая-нибудь круглой фигулька с пимпочкой, например. Тогда Генна найшёл бы куда их прислюнявить. Но эти были ромбиками, обычные такие печеньки, совдеповские. И при взгляде на них у Колчевского возникали мысли только о крошках на простыне. Он не был принцессой на горошине, но крошки под голой задницей его не возбуждали. Смирившись с фактом, что ограничены у него не только возможности, но и фантазия, Ген Дир сдался. А вы бы что посоветовали? поинтересовался он. Я бы посоветовала по старинке, без заморочек, ответила Кира, взяла предмет обсуждения и откусила от него кусок. Видите, не отравлено, проговорила она, покрутив рукой с печеньем. Может, вы антидот предварительно выпили? Гена последовал примеру гостьи и надкусил ромбик. Вполне свежий и не слишком приторный. К кофе хорошо. Может, всё же что-то налить? уточнил он у девушки. Давайте воды, кивнула она и отряхнула руки от крошек. Я пока здесь всё настрою, и можно писать. Действительно, когда Геннадий вернулся из каморки с кружкой кофе для себя и стаканом воды для Киры, три корочки хлеба, программа была готова. Мышка работала легко и споро профессионально работала. И Колчевский поймал себя на мысли, что воспринимает её совершенно без пола. Рядом с ним сидел сотрудник, умелый сотрудник, и всё. В глубине его ничто не шевелилось. Он посмотрел на подкрашенные губы, изящную шею, бугорки грудей. Ничего! Испугавшись за своё мужское начало, Гена представил Карину, с белым декольте организм отозвался выходит дело не в начале гендиректор ещё раз взглянул на увлечённую работой Киру совершенно не его типаж расстроится наверное девочка когда поймёт что у них на раз нужно будет заранее подготовить почву чтобы не строила больших надежд пока компьютер переформатировал видеофайл Девчонка с интересом оглядывала кабинет. Колчевский увидел его сейчас словно со стороны. Он любил дерево. Оно было тёплым и надёжным. Массивный стол, деревянные панели, паркет, подвесной потолок с многоуровневым светом, кожаные кресла с деревянными подлокотниками и ножками. Гена не заморачивался с дизайном квартиры. В конце концов, Он там только спал. Другое дело работа. Раз уж он здесь живёт, здесь должно быть удобно. "Ну как?" с гордостью спросил генеральный директор. "Круто", восхищённо ответила Кира. "Не хватает только штурвала и пиратской карты на стене". "Я ненавижу море после гибели отца", жёстко отреагировал Колчевский. "Извините, пробормотала девушка и как-то сжалась. Возможно, он отреагировал слишком резко. В конце концов, откуда она действительно могла об этом знать? Но подготовилась девочка действительно хорошо. Не то чтобы сведения о Колчевском старшем были засекречены, отнюдь нет. Когда-то информация о трагедии с подводной лодкой, на которой тот командовал, облетела все каналы и газеты. Другой вопрос, что случилось это, когда пиголице было год-два от силы, значит, искала специально. Они-то, лопухи, решили, что устроили охоту на девчонку, а на самом деле она охотится на них. Вон, с Шелем про выставки поговорила, тот и растаял. Какой подход она нашла к Котофею, неизвестно, но, похоже, эффективный. Только с Геной она пролетела. Не на того напала. Предупреждён, значит, вооружён. С другой стороны, если она так серьёзно настроена на победу, значит, заманить её в постель ничего не стоит. У вас крошки прилипли. Гена потянулся большим пальцем к её губам. Кира дёрнулась, быстро оттёрла уголки рта и настороженно взглянула на Колчевского. то ли её напугала предыдущая реакция Гендира, то ли это эхо минувшего хоросмента, то ли тонкая игра, только непонятно во что. Но женщины они такие, с ними никогда непонятно, с кем и во что они играют. Вернувшись к стратегии во всех ты кумушка на рядах хороша, Колчевский поблагодарил мышку за своё чудесное спасение. уверил её в том, что теперь погроб ей обязан, а также поражён, восхищён и так далее в квадрате. После чего отвёз до дома и на прощании, прочувственно глядя в глаза, коснулся губами руки. Девушка что-то невнятно смущённо пролепетала и сбежала. Как бы ни влюбилась Кира уже во второй раз за вечер, добралась до дома и ни разу до магазина. Видимо, у Владислава Дягеля что-то не так с кармой, раз уж и природа, и коллеги против тортика. Но не беда. Некоторым тортам, чтобы стать вкуснее, нужно настояться. Вот и пусть настаивается. Виртуально. Договорившись, благодаря этим нехитрым аргументам с совестью, Новикова отложила выпечку до завтра, и переоделась в домашнее где лучше всего провести свободный вечер на диване Гермиона одобрила выбор хозяйки и ненадолго бросила котя от ради того чтобы полежать рядом поглаживая кису Кира размышляла об итогах вечера генеральный директор ей показался слащавым не в смысле кукольной красавчик В смысле лил мёда столько, что она чувствовала себя мухой в бочке. Конечно, Новикова понимала желание гендиректора обойтись с большим «спасибо» вместо оплаты сверхурочных. Но надо же как-то соизмерять размеры «спасибо». Ушки у Киры были аккуратненькие, миниатюрные, а не слоновьи лопухи. поэтому сломались под первым же килограммом благодарственной лапши но новикова мужественно переносила все невзгоды сегодняшнего вечера как расплату за неловкое предположение которое попало не в бровь, а в глаз только целилась-то она в небо такая реакция от взрослого мужика была совершенно неожиданной лишнее доказательство тому что все мужчины дети нежные и ранимые. Из плюсов вечера можно отметить возможность поесть на халяву на завтрашней презентации. Фактически, гендиректор расплатился натурой. Мысль о презентации вызвала в воображении крутые фуршетные столы с канапе из осетра и тарталетками с черной икрой. Кира знала о них только то, что она не могла что они приходятся друг другу родственниками. Чёрную икру Новикова видела в магазине. Но если верить этикетке, а ситру содержимые баночки даже случайным прохожим вряд ли приходилось, поэтому осталось ждать других покупателей лохов. Теперь же, лёжа на диване, рядом с мурлыкающей кошкой, Кира невольно представляла себя, среди этого гастрономического великолепия. Увы, следом за картинкой прекрасного завтра — Кира, это Осётр, Осётр, это Кира — пришло осознание, что идти туда не в чем. Новикова подскочила, испугав Мию. Кошка умчалась в гнездо, а Кира вынула электрическую швейную машинку. Почти бесполезный подарок бабушке. Решительным взглядом оценила комплектацию шкафа и убила 3 часа на то, чтобы укоротить и посадить по фигуре юбку из серого офисного ужаса. Бросила в стирку блузку, чтобы освежить. Белый верх, серый низ классика. Легла Кира в час ночи.